Три выстрела. Затопление кораблей совершилось очень быстро. На снятие экипажа потребовалось не более получаса. В трюмах кораблей стучали топоры. Корпуса кораблей отзывались на удары колокольным гулом. На палубах визжали пилы и подпиленные мачты при встрегающем крике. Палундра с грохотом падала, ломая борта. Ещё до восхода солнца на месте, занятом Сизополем, Варной и Селистрией, плавали обломки Рэнгоута. На них спасались корабельные крысы. Их оказалось множество. Перед подъёмом флага за первыми тремя кораблями последовали Уриль, Селафаил и Флора. Один корабль Три светителя держался на воде, слегка покачиваясь, на поднятый кораблями при погружении зыби. Против корабля на расстоянии кабельного остановился параход громоносец, шавеля красными лапками колёс. Мачты корабля остались не снесёнными. Стук топоров в трюме давно затих. Трое охотников должно быть ушли с последним баркасом. У трапа дожидался капитана вельбот. Зарин стоял у трапа задумчивый и в недоумении, почему не погружается корабль. На руле в вельботе сидел мичман сзорными глазами Нефёдов II. "Мечмон", сказал Зарин, "спуститесь в трюм и посмотрите, идёт ли вода". Нефёдов взбежал на трап, захватив в штормманской каюте забытый горящий фонарь, и спустился в трюм. На всех палубах из-под ног Мичмана с писком шарахялись крысы. На следующий дня Мичман на корабле не видал ни одной. По спине Мичмана пробежал холодок, когда он спустился до нижней палубы. Фонарь едва рассеивал сырую мглу. Где-то журчала вода, но это совсем не походило на шум её, если бы были выбиты задвижки подводных люков, не говоря уже о прорубленных бортах. Не понимая, в чём дело, Мичман, охваченный диким испугом, бросился вверх по трапу. Фонарь у него погас. Нефёдов указал и что вот вот корабль сразу ухнет под воду. "Ну с в чем дело?" спросил Мичман Зарин, удивлённый его растерянным видом. Неожиданно для себя Нефёдов ответил: "Всё в порядке, вода идёт. Корабль погружается с диферентом на корму. Ступайте в шлюпку!" Капитан окинул последним взглядом корабль и медленно спустился по трапу в шлюпку, сел на кормовую банку рядом с рулевым. Вельбот отчалил. На громоносце пробились клянки и раздалась команда: "На флаг". Зари набернулся, чтобы ещё раз взглянуть на свой корабль, и удивился. На бушприте трёх светителей Развивался поднятый чьей-то рукой Гюйс. «Мичман, посмотрите на корабле Гюйс! Глазам не верю! Видите?» Ефедов скомандовал суши весла и обернулся. Перестав грести, матросы застыли с поднятыми над водой веслами. «Видите?» — повторил Зарин. «Никак нет!» — вспыхнув, ответил Мичман. «Видите?» Зарин внимательно посмотрел на Мичмана, перевел глаза на громоносец и удивился вторично. На громоносце подняли флаги, но под адмиральским клотиком не было флага Меньшикова. А Зарин, да и все на трех светителях думали, что светлейший прячется на громоносце. Зарин хотел вернуться на корабль, чтобы снять Гюйс, но отказался от этой мысли. Корабль начал медленно погружаться. Да и громоносец повёртывался к трём светителям кормой, и командир на палубе парахода наводил на корабль бомбическую пушку, чтобы ускорить погружение последнего из обречённых кораблей. Выстрел грянул. Снаряд проломил борт. Внутри корабля бомба взорвалась. Пушкари снова накатили орудие. Прогремел второй выстрел, более удачный, пробив борт трех святителей. Корабль накренился и начал быстро погружаться. Зарин приказал грести и на третий выстрел не обернулся. Матросы ударили веслами и мрачно смотрели назад. «Кончился!» — сказал загребной на вельботе. Волна от тонущего корабля поддавали бот словно кто толкнул его в корму когда трёх святителей отваливали последние баркасы с людьми погрибов стрёмы и михаил могученко спустились с топорами и фонарями в трюм и разойдясь по разным местам принялись по уговору яростно стучать топорами они стучали без толку вместо того чтобы выбивать подрубленную обшивку где ниже ватерлинии были надпилены шпангоуты, все трое рубили стойки переборок. Топоры затихли. Крики и стук шагов по верхней палубе прекратились. Отвалили последние баркасы. Тихо переговариваясь, охотники выждали, пока отвалил вельбот капитана. Тогда, по условию, охотники выбили к линии кингстонов. Водобросило с шумом в трюм. Кончив работу, трое заговорщиков собрались на второй нижней палубе и погасили фонари. "Пора, братишки", сказал Погребов. На флаг. На канонистрем спускал Гьюйс и утоил его вместо того, чтобы сдать. С трюма прокрался по верхней палубе к бушприту, поднял Гьюйс и стёрнул петлю. Флаг распустился по ветру. Гёйс понят, доложил Погрибу у стрёма, вернувшись на вторую палубу. Погрибов, раздувая горящий фитиль, ответил: "Пошлём светлейшему гостинец". Передав пальник Могученка, командир склонился к прицелу. Все орудия на корабле были на кону незарежены. В это время громоносец начал поворот и ушёл из-под прицела. Погребов выругался. Беда, братишки, успел он крикнуть, увидев сквозь орудийный люк, что на гармоноссе ладят кормовое орудие. Выстрел прогремел. Снаряд пробил борт, прыгнул внутрь и забился, катаясь по палубе огромным чёрным шаром. Из трубки бомбы сыпались искры. "Бегите, друзья", крикнул Погребов. Упав на палун, он схватил бомбу и навалился на неё грудью. Бомба взорвалась. Сбитые взрывом с ног Магучанко и стрём от через мгновение очнулись. Едкий пороховой дым вытягивало через пробоину в борту. Исковерканное тело Погребо вылежало ничком у левого борта батарейной палубы. Прощай, товарищ! Оба матроса быстро разделись, когда ударила вторая пушка, выкинулись с левого борта в море и поплыли прочь от корабля, торопясь, чтобы их не захватил водоворот.